Короткие рассказы для детей История 227 И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда, и пришед в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосия, и Симон, и Иуда? Евангелие от Матфея, 13 глава, с 53 по 55 стих. Мы знаем, что Иисус Христос – Сын Бога, Отца Небесного, а Иосиф был мужем Марии, матери Иисуса. Иосиф был столяром и воспитывал маленького Иисуса. Существует легенда о том, как инструменты в столярке заспорили между собой. Кто же из них важнее? «Я не тяпляб ляп работаю. От моей работы не только стружки получаются. Я сверлю в глубину», — сказала дрель. «Знаем мы твою глубину и мудрость», — ответил молоток. «Ты делаешь только маленькое смешное отверстие. Моя работа намного сложнее. Я намного важнее тебя». «Стой, стой!» — закричал маленький гвоздь. — Ты, молоток, много шумишь, но вся твоя работа в том, чтобы бить по моей маленькой головке. Две старые пилы задумчиво качали головами. Одна шептала другой. — Если бы нас не было, то людям пришлось бы делать шкафы из бревен, а мы выпиливаем из дерева доски. Но тут заговорил точильный камень, который в это время затачивал топор. Если бы топор не рубил деревья в лесу, то не было бы материала для досок. Поэтому топор — самый важный инструмент, а я наточу его остро. Метр и угольник, которые до сих пор молча лежали на столе, очень обиделись потому что о них никто не вспомнил. Не было бы нас, все пошло бы в крив и вкось. Столы, стулья и шкафы нельзя было бы использовать, а крыша на домах проломилась бы, если бы мы неправильно показывали размеры. Инструменты еще спорили между собой, как вдруг открылась дверь и в столярку вошел столяр. Все инструменты замолчали. Мастер принялся за работу. Он как раз делал крышу для молитвенного дома. Натренированной рукой он заканчивал работу, и каждый инструмент безоговорочно делал свое дело. Пила, молоток, рубанок, дрель, точильный камень, топор, метр, угольник. Всех их мастер использовал в работе. Мы все, взрослые и дети, можем трудиться для Иисуса Христа. Один может проповедовать, другой петь. Кто-то раскладывает песенники, кто-то играет на музыкальных инструментах. А я пишу для вас эти рассказы. Любая работа нужна и важна. Будем молиться и благодарить Бога, за то, что уже здесь на земле мы можем быть Его инструментами, попросим Его даровать нам милость никогда не ссориться и уважать труд других».